Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Девятнадцатая серия. После того, как Таргитай отдышался на конюшне и подробно поведал друзьям о своем приключении в покоях воинственной дочери Кагана, Олег хлопнул себя к лбу Он забыл рассказать мраку и Таргитаю о том, что дочь Кагана... Прекрасная и могучая Зайнаб является хранителем особой царской сокровищницы. Тимеры во время мировых завоеваний, кроме обычных драгоценностей, награбили много магического барахла. Значение магических предметов степники не знали, владеть ими почти не умели, да и нужды не испытывали, больше полагаясь на силу мечей и быстроту коней. Но магия есть магия и Каган повелел запереть бесполезные, но опасные предметы в отдельной комнате, пройти в которую можно было только через покои Зейнап. Злой на язык Кастрат, младший евнух в Каганском гареме, с которым подружился Олег, утверждал, что Зейнап охраняет волшебное старье в основном от колдуна Мордуха, которому Каган по каким-то причинам не доверял. Впрочем, Каган не доверял никому, Иначе бы он не был повелителем половины мира. Представляете, вот бы пробраться в эту сокровищницу. Там наверняка есть бесценные вещи. Зачем они тебе нужны? Без магических чар мы не победим Кагана. Надо попасть в сокровищницу. Там, наверное, все на замках. У меня волшебные травы есть, что любой замок откроют. Зря я их, что ли, собирал. А в сокровищнице... Я обязательно отыщу то, что поможет нам в главном бою. Разрыв трава точно любой замок откроет без шума. Ну и как ты, Олег, туда проберешься? Таргетай проведет. И пока он будет Зейнап, мы с тобой, мрак, в сокровищнице все и посмотрим. Так, еще одну ночь Зейнап я не переживу. К тому же она меня больше не позовет. Чувствую, я ей не понравился. Наверное. Если бы ты не понравился, твое обезглавленное... Тело уже давно бы терзали вороны за городской стеной. Мрак оказался прав. Таргитай понравился. Причем настолько, что служанка, явившаяся с приказом сегодня быть, передала ключ от двери и сообщила пароль для стражи. Судя по всему, скоро назовешь Кагана своим тестем. Да. Олег и Мрак побывали в сокровищенстве. Олег, несмотря на множество находящихся там нужных вещей, взял почему-то одно единственное колечко. Они думали пробраться к двери и выскочить незаметно через спальню Зейнаб, где царевна и Тарх предавались страсти, но ничего не получилось. Зейнаб заподозрила неладное. Встала, враг и Олег нырнули под кровать и затаились там. Через секунду неистовая воительница опрокинула их друга. И вот уже три часа Мрак и Олег испытывали невыразимые муки. Правда, оба понимали, что Таргитаю приходится гораздо хуже. Ложа над их головами страшно скрипело и раскачивалась, словно на нем сшиблись два матерых оленя во время весеннего гона. «О, Зима!» Моя царственная орлица Ой, Мой певец С душой и могучим телом Мрак, сколько они еще смогут? <свист> не ведаю За три часа Она дерзает, крутая, как ягненка <свист> <свист> <свист> Это ты, Олег, придумал Теперь все подвергают себя опасности Вспомни вчерашний разговор Никто особенно не разделял твоего желания Пробраться к магическому хламу Мрак, как ты думаешь? Она его не съест. Надеюсь. Но шрамов на теле Таргитая за эту ночь прибавится. Потом будет врач что получил в бою. Это тоже боль. Такими шрамами мужчины гордятся больше. Зейнап! Царственный Зейнап! Мне кажется, что этот беспощадный смог выярает у Таргитая внутренности. Ах, Таргитай! А, скажи мне то, что говорил вчера. Я так хочу вновь это услышать. А, а, а, а что именно я говорил? Ну, что я красивая. Мне никогда никто такого... Зинам, ты сегодня еще красивее, чем сейчас. А... Открой секрет. Как это тебе удается? А... Все говорит одно и то же. А эти дуны верят. Ты устал. Позволь, я угощу тебя. Мужчины должны хорошо есть. А ты мужчина, настоящий мужчина. Жареная куропатка. Верно, мрак? мы ведь даже не пообедали. И не поужинали. Поцелуй меня, Таргитай. Уже? Да и день потом. Иди ко мне, мой нежный и сильный. И чует мое а... сердце, вряд ли позавтракаем. А... Елена, милая, милая. А... О, мрак. Все женщины такие. Ты у Таргитая спроси. Если он, конечно, доживет до утра. От верной смерти таргетая спас осторожный стук в дверь. Царственный Зинап, это я, Мордух. Меня прислал твой отец, Великий Каган, сообщить, что пир начинает. Скажи, я сейчас! Зинап вышла, замкнув дверь на ключ, отобранный у Таргитая. Когда тяжелые шаги затихли в коридоре, из-под кровати вылезли мрак с Олегом. Таргитай сидел бледный, под глазами темнели круги. Посмотрев на друзей собачьими глазами, безнадежно махнул рукой. Она хорошая. Это злые боги виноваты, что ее нежное сердце и гордую душу вложили в... Ну, крупноватое тело. Это у нее нежное сердце? Волхов, не спорь. Для Таргетая нет злых и страшных баб. Нет даже некрасивых. Ведь он глядит на мир особыми глазами. А вы слышали? Пир начинается. Меня, музыканта корявого народа дригадурцев, ждет Каган для хвалебных песен. Это шанс. Последний, единственный «Надо во дворец. Мы тоже, между прочим, имеем право». «А не хухры-мухры, а великие послы все-таки». «А как быть с дверью? Зейнав заперла замок, а если мрак начнет выбивать, вся дворцовая стража сбежится». «Вы забыли про разрыв траву? Даром, что ли, мы в заповедном лесу жизнями рисковали?» «Вот она, драгоценная. Жаль, что стебелек один только раз использовать можно». Сколько замков сегодня открыл? Сколько травинок перевел? Олег вложил зеленый стебель в скважину, сталь щелкнула, дверь распахнулась. Друзья пошли наугад, на шум. Проплутав по длинным коридорам, пользуясь безотказным паролем, Таргитай, Мрак и Олег неожиданно вышли в громадный со сводчатым потолком зал. Там шел пир. Дубовые столы тянулись бесконечными рядами. У стен на углях жарилось мясо. Обнаженные до пояса повара спешно выхватывали дымящиеся куски. Слуги бегом носили их на столы. В дальнем конце зала на возвышении стоял богатый стул с высокой спинкой и резными подлокотниками. Старый, грязный, но весь истыканный драгоценными камнями. От горошин до размером с кулак. На этом стуле сидел Каган. Таргитая узнал его сразу. Люди теснились плотными рядами, орали, раскачивались, обнявшись за плечи. Под столами дрались за кости псы. К не успевшим ничего рассмотреть невром, подлетел толстяк в расшитом халате начальных стражей. Тихо спросил, мол, кто. Узнав, что певцы и тригадурцы, вытолкал в соседний малый зал, сунул в пеструю тихую толпу, велел ждать. Только теперь Таргитай понял, почему Каган расхохотался в ответ на его просьбу спеть. Вся толпа, в которой они стояли, состояла из певцов. От каждого народа, каждого племени. Гипербореи, борисфениты и другие неведомые, неисчислимые. Смуглые, в пестрых халатах, низкорослые, желтолицые, крупные, рыхлые, множество лиц уродливых, несчастных, озлобленных. У всех дудки, бубны, рожки, трубы, доски с натянутыми струнами. После нескольких часов ожидания в дверях большого зала появился чародей-мордух, крикнул дребезжащим голосом, глядя в потолок. «Великий кадр в честь великого похода! Помните за удачные песни награда!» За плохие головы прожат. Какие песни Каган считает плохими? Все песни, что не понравится Кагану, плохие. Добровольцев не было. Мордух, мазанув по толпе злобным взором, ткнул пальцем в двух пышно одетых мужиков. В руках у них были бубны и медная труба. Немедленно их окружила стража, увела. Олег... За время ожиданий нашедший дырочку для подглядывания Протиснулся через какое-то время К мраку и таргетаю с озабоченным лицом Один сразу бьет в два бубна локтями Привязав к бокам и играет на дуде Другой поет Музыканты из племени Бодричи Бодричи? Значит, кемеры добрались до лазунских гор Что, что поют? О великом и славном победном пути Вперед и выше Нет преград ни море, ни на суше. Умельцы! А я так не смогу! Может, это и хорошо? После долгого ожидания донесся рёк, лязг железа. Двери распахнулись, вместе с запахами огня и горелого мяса ввалились бодричьи. На их плечах топорщились расшитые халаты, с тощих шей свисали золотые цепи. Певцы растерянно оглядывались, еще не веря удачи. Их поздравляли, хлопали по плечам, расспрашивали. Мордух ткнул пальцем в следующих черных набедренных повязках со здоровенными костяными трубами. Они не вернулись. Следующие цветловолосые жонглеры тоже. Вообще из главного зала возвращались далеко не все. Из десяти певцов примерно двое. О судьбе вернувшихся никто не расспрашивал. Все было ясно. Толпа музыкантов Ригела становилась угрюмее. Уже на рассвете мордух, оглядывая жидкое скопище оставшихся людей, остановил тяжелый взгляд на Таргитая. «Мрак! Олег, пойдемте! Так страшно!» «Имерийцы собрались в поход. Им нужно завоевать весь мир, им нужна победа, нужны жертвы в честь Бога войны, чтобы он помогал им». Но мы не станем жертвами, ты. Играй так. И ничего не бойся, мы с тобой. Певцы от делегатуров.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 Уважаемые радиослушатели, заключительную серию радиосериала «Трое из леса» слушайте завтра в 12 часов 10 минут по московскому времени.